глава 13. лиза тот же день киса печально тусил в лобби с чашечкой кофе регулярно оборачиваясь на открывающиеся двери по крайней мере когда мы с маком заходили он смотрел прямо на нас под его осуждающим взглядом я рефлекторно сжалась и очень очень захотелось сделать вид что Мак не со мной даже зная что бегство не поможет сложно идти навстречу скандалу я вообще человек мирный скандалов боюсь и киса прекрасно это знает а я прекрасно знаю что он терпеть не может мужчин рядом со мной, даже если это случайный попутчик в лифте. Ревнует. Отвратительно, бешено и до вчерашней ночи совершенно беспочвенно. Так что сейчас взглядом кисы можно было поджечь чей-то погребальный костер. Ну, пусть это будет погребальный костер нашего брака. Я не против. «Этот Тореадоре есть твой супруг, Лис?» С легчайшим сарказмом в голосе осведомился маг. «А тебя уже назначили быком», усмехнулась я. Уверен, слово «адвокат» действует на русских тореадоров ничуть не хуже, чем на британских. О да, на адвоката Мак походил чуть более, чем полностью. Этакого консервативного, педантичного, стряпчего в духе Диккенса. Как человек творческий и восприимчивый к деталям, Киса оценил и отлично пошитый костюм «тройку», и дорогущий портфель из бычьей кожи, и какие-то особенные часы. Когда Мак позаимствовал их у своего милорда, я немножко смутилась. Все же как-то... Но Мак лишь насмешливо поднял бровь сам став похожим на Лорда, и предложил мне не париться из-за всякой ерунды. Мол, Милорд совершенно точно не будет против. Так что я даже не стала уточнять, чей портфель взял Мак и чей галстук надел. А на тему автомобиля и уточнять не надо было. Вряд ли коммердинеры разъезжают на собственных Бентли цвета Южной Ночи. Мне даже было немножко досадно, что Киса поджидал меня не у окна и не оценил, из какого шикарного авто я вышла. Ничуть не хуже, чем авто Леди Камилы, на котором нас доставили в отель вчера. В общем, да, я боялась. Несмотря на публичное место и присутствие Мака, этот страх, он очень глубоко внутри. Он не зависит от внешних обстоятельств и не поддается логике. Он просто есть. Как инстинктивная реакция кролика на удава. Или жертвы на насильника. Спасибо за него тет Лени, и ее бывшему мужу. Любителю воспитать кукушонка ремнем. И чем сильнее я дрожала внутри, тем ровнее держала спину. И тем прямее смотрела кисе в глаза. А он явно не ожидал, что Мак подойдет вместе со мной. Но растерянности не выказал. Сделал морду обеспокоенного сумозвротствами жены супруга и даже шагнул ко мне навстречу. «Лиза, я же волнуюсь. Как ты могла так сбежать, даже не позвонить?» «Здравствуй, Полит. Познакомься, это мистер Макдауэл. Ровным тоном секретаря референта сказала я, остановившись за два шага до кисы, и повернулась к Маку. «Мистер Макдауэл, позвольте вам представить мистера Адаевски». «Добрый день, мистер Макдауэл. С кошмарным акцентом поздоровался Киса. «Лиза, что все это значит? Кто этот человек и зачем ты его привела?» Мистер Макдауэлл любезно согласился помочь мне с юридическими вопросами. «Ты слышал про адвокатскую контору, флетчер и партнеры? То самое, что ведет дела леди Камилы?» «Ты что, вмешиваешь в наши дела леди Камилу? Лиза, ты с ума сошла? Скажи ему, пусть уходит. Мы все решим сами внутри семьи. Если ты готов мне прямо сейчас выплатить двадцать тысяч фунтов в качестве гонорара за пиар агентские услуги, то, возможно, помощь мистера Макдауэла мне не потребуется. Но «Ну какие двадцать тысяч, Лиза? Где я их тебе возьму? Прекрати дурить. Научись, наконец, вести себя, как взрослый человек. Ты, конечно, помогаешь мне с переводом, но это же не работа. Я содержу тебя, потакая твоим капризам. И в благодарность...» Киса нахмурился и перешел в атаку. «Где тебя носит вторую ночь? Ты понимаешь, что позоришь меня? Я не потерплю». «Какие-то проблемы, мистер Адаевский?» Ледяным тоном прервал его маг. «Пожалуйста, миссис Адаевский, ведите меня в курс беседы». «Его это не касается!» – вспыхнул киса, уловивший слово проблемы. «Пусть он убирается! Скажи ему, что я не буду с ним говорить без своего адвоката!» «Мистер Макдауэлл, вам хотят сказать, что не желают с вами говорить. А в чем обвиняют меня, вы уже сами поняли». «Это несложно понять. Кивнул мне Мак и уставился на кису, как удав на кролика». «Мистер Адаевский, я предлагаю вам не доводить дело до суда». «Следующие полчаса Киса с Маком упоенно торговались, а я переводила. Местами мне хотелось убить Кису, местами бурно аплодировать Маку. Он ни словом не соврал, но создал полное впечатление того, что он как минимум младший партнер мистера Флетчера, а Кисе за избиение жены грозит нехилый штраф и немедленная высылка из Англии». Понятия не имею, насколько это соответствовало реальным английским законам, но звучало крайне убедительно. Так что в конце концов Киса сдался». Перевел мне десять тысяч фунтов и написал расписку еще настолько же. А Мак заверил ее как свидетель. А я написала ему отказ от претензий по поводу физического насилия и морального оскорбления, имевших место быть накануне. С датами, разумеется. И в двух экземплярах. Один кисе, один Маку в портфель. «Приятно иметь дело с разумным человеком, мистер Адаевский», сказал Мак, вставая из-за стола с забытым кофе. «Миссис Адаевский, если вам нужна моя помощь, благодарю. Думаю, дальше я справлюсь сама». «Тогда до встречи», – кивнул Мак и ушел. «Недалеко, всего лишь к барной стойке». «Значит, ты намерена разводиться, Лиза», – сказал Киса, проводив взглядом Мака. «Безусловно, Киса. Мы смотрели друг на друга, как Гитлер со Сталиным. Если бы им довелось выпить кофейку где-то так в марте 45-го». «Надеюсь, у тебя хватит совести выполнить свое обещание насчет выставки». «Ты вчера подал мне отличный пример того, как следует выполнять обещание. Я тебе больше ничего не должна, и Полит. Так что я забираю вещи и ухожу». «Нашла себе хахаля побогаче?» Киса метнул ненавидящий взгляд Мака. «Смотри, не прогадай. Вряд ли кто-то еще будет так снисходительным к твоим б***дкам». «Не твоя забота, Киса. Лучше подумай, как ты будешь оправдываться перед мисс Бринкс и леди Камилой за свое вранье. Кстати, мисс Бринкс сейчас приедет. Она очень волнуется за мое здоровье и привезет с собой медсестру-медика». Киса в полголоса Громче не посмел так как маг по-прежнему сидел на высоком барном табурете в ожидании своего кофе. «Ну, удачи тебе, киса. Встретимся в Москве. Я улетаю завтра». Улыбнувшись, я встала из-за стола. Киса тоже вскочил. Заступил мне дорогу. «Как завтра? Ты не посмеешь бросить меня тут одного?» «Еще как посмею. То, что я делаю, не работа», — сам сказал. «Найдешь себе другую дуру, чтобы помогла с переводом. Может, ей понравится, когда ее бьют и оскорбляют». «Ты...» «Ах ты, сучка!» – прошипел киса и схватил меня за руку. «Никуда ты не пойдешь!» «Мистер Адаевский, я вижу, вам понравилась наша дружеская беседа. Следующее досудебное урегулирование обойдется вам дороже». Раздалось от барной стойки. Бармен прыснул. Киса отшатнулся от меня. В бешенстве. Слово «дороже» и саркастичный тон мака он отлично понял без перевода. «Ты пожалеешь, сучка!» «Я уже жалею, что связалась с тобой, бешеный козел!» «Если не хочешь еще одного иска, киса, не провожай меня до номера. Я сама заберу вещи». Киса на мгновение завис. Я физически ощущала, как ему хочется послать меня в пешее эротическое. Но на горизонте маячила мисс Брингс, с сестрой-медиком. И горизонт этот стремительно приближался. И тут кису осенило. «Уйдешь сейчас? Не получишь больше ни гроша». «Мне хватит этих двадцати тысяч, киса. Я не жадная, в отличие от некоторых». Десяти. Гнусно усмехнулся Киса. «Чёрта с два ты что-то получишь по этой бумажке!» «Не получу по бумажке. Получу с телевизионщиков». Парировала я ещё выше, задрав нос и сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. «Хороший скандал дорого стоит, а удовольствие утопить тебя ещё дороже». «Я дам тебе вместо десяти пятнадцать тысяч, если ты доработаешь эту поездку». «Пятнадцать тысяч и десять процентов комиссионных за все заказы, которые я тебе обеспечу». «Что?» «Да ты с ума сошла!» «Ты прав, дорогой. Двадцать процентов. И не пенсом меньше. Ровно пятнадцать тысяч. Или катись в свои люберцы немедленно!» «Не вопрос, Киса. Я не желаю оставаться рядом с тобой ни секунды. Так что встретимся в суде. Ты, я и мэтр Флетчер». Киса заскрипел зубами от ярости. Бармен уважительно присвистнул и показал мне большой палец. А маг продолжил невозмутимо пить свой кофе. «А я? А что я?» Развернулась и пошла к ресепшн походкой Мерлин Монро. «Ладно, десять процентов твои. Подавись, сука!» — выплюнул он мне вслед и обернулся к бармену. «А тебя уволят!» Бармен ухмыльнулся во всю свою рязанскую морду и на корявом английском пропел. «Приходите к нам еще, сэр!» Я же обернулась к кисе. Прочитала в подлых глазенках твердое намерение не заплатить мне ни гроша и позвала. «Мистер Макдауэлл, можно вас на минуточку?» Кис искривился, словно незрелый лимон укусил. «Всегда к вашим услугам, прекрасная леди», отозвался маг от барной стойки. Подойдя к нему, благо отель небольшой, идти пришлось всего десяток шагов. Я попросила. «Мне нужен агентский договор с авансом 5000 и 10% и комиссионных. Сможете сделать?» «Разумеется. Я свяжусь с мэтром Флетчером, и через 10 минут бумаги будут готовы». «Благодарю вас», чинно кивнула я и обернулась кисе. «Ты можешь прочитать и подписать договор, пока я собираю вещи, дорогой. И имей в виду». Тронешь меня еще раз? Так же дешево, не отделаешься». Киса лишь скрипнул зубами и отвернулся. А я, наконец-то, взяла ключ-карту у администратора, вызвала лифт и только когда двери за мной закрылись, выдохнула. Сердце колотилось, как бешеное. Ладони покрывал холодный пот. Колени дрожали. «А, фигня, я справилась. Спасибо милому, замечательному, прекрасному Маку. Я теперь почти свободная и почти обеспеченная женщина». В номер я входила в радужном настроении, хоть и с глазами на мокром месте. Отходняк накрыл. Но это ничего, и это не страшно. Зато мой чемодан так и стоял в нетронутом шкафу, куда киса его вчера запихал с глаз долой. Слава Будде не нашел способа его выбросить. Или просто не рискнул вывалить из окна на голову ближайшему констеблю. «Киса у нас законопослушен и осторожен. Он же художник. А художника всякий обидеть норовит». С этими мыслями я вынула из шкафа последнее оставшееся там платье-рубашку из тонкой джинсы и кинула на постель. Стоит переодеться перед визитом Нэнси и принять душ. Только после водных процедур я перестала дрожать. Правда, зверски захотелось есть, Но это тоже ерунда. Обед подождет. Сначала дело. Сунув брючный костюм и лодочки в чемодан, я надела джинсовое платье и любимые зеленые кеды. Завившиеся мелким бесом от влажности волосы даже расчесывать не стала. Только заколола сбоку заколкой ящерицы и нацепила любимые дымчатые очки. Теперь чемодан в руки и вперед. Заключать с почти бывшим контракт века. Интересно, он вообще действителен, этот контракт? Очень надеюсь, что да. И очень постараюсь вытрясти эскизы деньги до того, как мы вернемся в Россию. Кстати, надо бы вернуть Джею его 10 тысяч. Правда, я понятия не имею, кому и на какой счет. Ну да ладно. Вечером мы увидимся, тогда и верну. А пока прочь из этого номера. Кисе не повезло. Мисс Брингс явилась в отель и заметила его в лобби. Еще больше Кисе не повезло, что я успела помахать Нэнси рукой до того, как Киса подсунул ей свой смартфон, явно с оправданиями прогнанный через Google переводчик Мак же невозмутимо попивал кофе за барной стойкой и наблюдал за метаниями Кисы, как за бесплатным цирком. Судя по тому, что кто-то из гостиничных служащих нес ему какие-то бумаги, контракт он уже составил и попросил распечатать. «Лиз!» Просияла мисс Бринкс и бросилась мне навстречу. Из-за спины Мак показал окей. «О, ты встала! Почему ты с чемоданом?» «Привет, Нэнси! Все хорошо, просто я...» «Лиза!» — клянился киса и ухватил меня за талию жестом «Офигеть, какого заботливого супруга!» «Лизонька, скажи ей, что все в порядке, и убери свой чертов чемодан!» «Ты мерила температуру!» Нэнси сама потрогала мой лоб и укоризненно покачала головой. «Элис приедет через полчаса и осмотрит тебя. А пока тебе стоит вернуться в номер!» «Я здорова, Нэнси. Это поле с утра было нехорошо. И он все на свете перепутал. Творческие личности, ты же понимаешь». Мисс бринт смерила кису взглядом, красноречиво обозначавшим, где и в каких тапочках она видела этих творческих личностей. «Но ты с чемоданом. Вы все же поссорились?» У меня было огромное искушение ответить «да» на прозвучавшую в тоне Нэнси надежду. Но я его преодолела. Обещала же кисе, что пока мы в Англии, никаких скандалов. «Нет, что ты. Я хотела попросить, чтобы его почистили». «О, дорогая, ты могла просто сказать об этом горничной?» В Тоне Нэнси проскользнуло разочарование. «Но ты уверена, что все хорошо?» «Конечно, Нэнси. Мне так приятна твоя забота». «Честное слово, я не имела в виду ничего такого». А мисс Брингс покраснела. И только тут я обратила внимание, что она держит меня за руку. «Ой, божечки мои, она что, не только феминистка? Упс!» «Мы, девушки, должны помогать друг другу», — выдала она очередной феминистический лозунг но не слишком как то убедительно конечно кивнула я продумывая пути отступления лиза что там с моей выставкой займись уже делом дорогая от фальшиво ласкового тона киса меня перекосило раз вам не здоровится мистер раддоевевский вам следует вернуться в номер тоном заправского сержанта велела мисс Бринкс и осуждающе посмотрела на кисину руку на моей талии послезавтра вы приглашены на обед в загородное поместье леди камилы будет семья жениха леди камилы и другие влиятельные люди «Вы должны быть в хорошей форме». Что она говорит, Лиз? Я перевела, слегка усилив, посыл в сад и добавила от себя. «Не мозоль, Нэнси, глаза, Киса. Подпиши бумаги, и до мероприятия можешь отдыхать. А твоей выставке я позабочусь сразу, как только получу аванс. Тогда же начну звонить журналистам. Может, устрою тебе завтра пару-тройку интервью». «Ты бессовестная шантажистка, Лиза, и тебе это аукнется. Подписывай, Киса». Или я приму приглашение на чашечку утреннего кофе от Нэнси?» «Какое еще приглашение, Лиза?» У кисы сделались круглые от возмущения глаза. «Не сходи с ума!» Нэнси хмуро потребовала, чтобы я перевела ей, что такое говорит киса. Пришлось объяснить, что он ужасно ревнует меня. Ведь я его муза. На это Нэнси снова порозовела и приняла суровый вид. «Скажи ему, что у нас дела. Очень много дел. Без него. Раз ты здорова, мы сейчас же едем смотреть, как оформили выставку» и составлять план мероприятий. Еще нам нужно договориться с журналистами». «Конечно, Нэнси. У нас ужасно много срочных дел». Кивнула я и обернулась кисе. «Я еду с мисс Брингс в галерею разговаривать с журналистами. Если через четверть часа не будет звонка от мистера Макдауэлла, что бумаги с тобой подписаны, журналисты услышат совсем не то, что понравится тебе. И не вздумай меня искать, киса. Если завтра понадобишься, я тебе позвоню». Скрыжища зубами и фальшиво улыбаясь, киса кивнул мисс Брингс, бросив пока и направился к Маку. Нэнси проводила его удивленным взглядом. Что за дела у мистера Адаевски с этим джентльменом? Нам, девушкам, иногда приходится защищать свои интересы юридически. Это совершенно правильно, Лис. просияла Нэнси и тут же переспросила. У тебя же деловая виза. Будь внимательна с документами. Ты не имеешь права работать в Британии. Я лишь пожала плечами. Думал, мэтр Флетчер учил все нюансы. Подожди минуту, мне тоже надо все подписать и попросить уже кого-нибудь позаботиться о моем чемодане. Флетчер, отличный выбор. А я позвоню сестре, чтобы не ехала сюда. Мистер Адаевский очень несобранный и необязательный человек. И к тому же козел. Вот только на этот момент я даже не догадывалась, насколько козел и чем это мне грозит.